Глава двенадцатая «Через месяц я вернулась в Тарасов из Европы. Помнится, я долго думала, кого из своих мужиков попросить отвезти меня в Ганновер. Очень уж не хочется тащиться одной в Германию и заниматься там скучными финансовыми проблемами. Получить по чеку сто тысяч долларов в одном банке и положить их в другой на свое имя – не бог какой какое событие для европейской жизни». А вот скучать в Европе одной, без спутника, это неприлично. Но ни один из возможных кандидатов не проходил по одному и тому же параметру. Я просто не хотела с ними никуда ехать. Нет, в принципе, я не имела ничего против ни одного из них. Но представить, что я буду делать с ними в постели, я совершенно не могла. Вернее, я как раз все это хорошо представляла, но мне это было абсолютно неинтересно. И я даже не хотела думать, почему. Я даже пыталась советоваться со своими магическими костями. Но то ли вопрос сформулировала неправильно, то ли высшие силы тоже не могли разобраться с моей проблемой. Но получилось что-то невразумительное. Как сейчас помню, выпала комбинация 30 плюс 8 плюс 16. Будьте осмотрительнее, можете потерять любовника. В этом предсказании не было бы ничего странного, если бы ни одно обстоятельство. Ни одного конкретного любовника у меня сейчас не было. И потерять я его в связи с этим никак не могла. Я уже отчаялась решить проблему выбора мужчины, который должен был бы меня сопровождать, как зазвонил телефон. И в моей жизни появился новый клиент, заниматься делом которого я не отказалась несмотря на все клятвы и обещания, данные самой себе накануне. Потому что более удачного для себя звонка я просто не могла придумать. Он попросил меня разобраться со странными привидениями, которые, по словам охранников, каждой ночью появляются в подземном деньгохранилище. Он бы не придал этому никакого значения, если бы не появившиеся в газетах сообщения об ограблении банков в Кёльне совершенном якобы какой-то мистической сектой. На мой вопрос, с кем я, собственно, разговариваю, он сообщил, что служит управляющим банка в Бонне. Сам он из Тарасова, работает в Германии уже пять лет, но хорошо помнит одну запутанную историю, в которой я помогла разобраться его хорошему тарасовскому знакомому. Какую историю? Что-то там с полтергейстом в ювелирном магазине. Как же, как же, я тоже хорошо помню, хоть это и случилось лет шесть назад. Я тогда сама чуть не попалась на уловки домороченного тарасовского экстрасенса, любителя бриллиантов. Постойте-ка, от Бона до Ганновера час езды на хорошей машине по хорошей дороге. Дороги в Германии, как известно, отличные, и машины тоже. Может быть, об этом меня только что предупредила комбинация, выпавшая на костях. Нужно ли говорить, что я согласилась? Но это уже другая история. А та о когте и сапёре имела лишь одно единственное продолжение. Когда я вернулась из поездки, в Тарасове уже утих шум, поднявшийся в газетах в связи со смертью когтя. Читателям уже надоели красочные фотографии его тела, наколотого на штыри парковой ограды утомили бесчисленные подробности его жизни и криминальных похождений, которые теперь каждая газетенка вываливала на свои страницы целыми кучами, и в которых не было ни слова правды. Все это постепенно сошло на нет. И теперь новая сенсация, заботливо подсунутая пронырливыми газетчиками, занимала внимание тарасовских обывателей. Роман главного режиссера наиболее популярного Тарасовского театра с главным художником того же театра. Опять в ход пошли фотографии, подробности, выдумки. В парковой зоны и за вокзальной части Тарасова завладели заводские, группировка из соседнего промышленного района города. Что ж, свято место пусто не бывает. Кое-кто из остатков Когтевской группы попытался было взять район в свои руки, Но в сравнении с самим Когтем оказался его слабым подобием и отправился следом за своим бывшим лидером. Наследников у Когтя не оказалось. Дом его был выставлен на аукцион и продан за цену, едва ли превышающую стоимость одного его этажа. Не пользовалось популярностью строение, бывшее свидетелем самоубийства своей хозяйки и столь жестокой смерти хозяина. Дом вместе с обстановкой приобрела какая-то иностранная религиозная миссия, в которых в Тарасове расплодилось не считано, и теперь во дворе на месте одной из сторожевых вышек возводила не ту часовню, не ту колокольню, в общем, что-то культовое. Банковские счета зоны отдыха в Тарасове и Москве арестованы, а в Польше и Германии фактически заморожены, поскольку кроме меня, пожалуй, не осталось никого, Чтобы знал об их существовании, кроме самих банков естественно. Ремонт я себе так и не сделала, некогда было. То жало, то новые дела пошли раскручиваться, и, как всегда, в таком темпе, что просто не успеваешь оглядываться на житейские подробности своего быта. Темное пятно на потолке до сих пор напоминает мне об этой истории. Обо всем этом я вспоминала, собственно говоря, ради одного только факта. Вернувшись из Европы и разбирая почту, я обнаружила тоненький конверт, судя по штемпелю, отправленный в мой адрес из Тарасова в те дни, когда в печати появилось сообщение о смерти когтя и красноречивые снимки парковой ограды. В него был вложен листок, вырванный из обычной школьной тетрадки с одним единственным словом «Спасибо». Интересно, как ей удалось узнать мой адрес?